Август, август, рыжий август, солнце злобного игра. Я в твоих объятиях плавлюсь, я сама себе не нравлюсь. Отпусти, уже пора. Ветер, ветер, свежий ветер, облети земной покров. Все недоброе на свете, все гнилое на планете, отмети в конце концов. Море, море, с ветром встречным, белой пеной, кружевной, Слейся с небом бесконечным. Пой о будничном и вечном, Окати живой волной. Осень, осень, Паутиной вышивает цветной платок, И накинь на мир единый, Мир огромный и глубинный. Август — это не итог. Небо, небо, слейся с морем, Подари нам синий рай, Дай душе раздвинуть горы, Дай покоя и простора. Небо, ты не умирай.